Сонич Матик. Переходный период. Петроград, Виепуре. Ноябрь 1921. Пролог. Из писем Жанни Лонд. 11 апреля 1913 года. Здравствуй, милый мой дружочек Жаннет. Но ты и дура. что не пошла с Ростиславом после спектакля. — Мы замечательно провели время. Девочки визжали от восторга. Ростислав познакомил нас с милейшими дядечками. Павел Палыч и Аксель Христианыч за кошель не держатся. Шампанское рекой, фрукты, шоколад... Мне кажется, я сладкого больше никогда есть не буду теперь. Сегодня мой лучший друг к ватер-клозет. Вернешься к тетке, напиши, как прошел твой французский уикенд. Целую обнимаю. Твоя Марта. 1 октября 1913 года. Здравствуй, милый мой дружочек ж а н н е т — Не надо плакать, не надо убиваться. Я тебе сразу говорила, что твой Этьен — напыщенный индюк, и ни в какие п р о в а н с он т е б я не повезет. п о д и у него там жена французская толстуха и м а л а м е н ь ш и й рядок г о р л а н я щ и х петушков. Вечером будет Ростислав. Поедем после выступления с нами на Лиговку, развеешься. Мы тебе там такого покровителя найдем. В раз примой станешь и в Париж свой поедешь. Не грусти. Обнимаю. Твоя Марта. 23 марта 1914 года. Здравствуй, Жанна. Что это было, рыбонька м о Я. Ты зачем выкрутасы такие на репетиции устраиваешь? После этого, думаешь, царский устроит тебе протекцию? Он теперь тебя только в массу поставит, помяни мое слово. И то, если скандалов больше не повторится. Сказано, бери, надо брать. Сказано, давай, надо дать. А иначе у нас никак. Уж вроде не девочка, должна бы понимать. С наилучшими пожеланиями, Марта.